То, что на западе считается самой святостью, на востоке в науке йогов есть лишь первый шаг на пути совершенствования, предварительное условие перед отправлением в океан науки. Если от этих подготовительных правил ученичества от вершин востока теперь спуститься в мир европейской цивилизации к тамплиерам, алхимикам, розенкрейцерам, то можно понять, где, в чём был тот пример, который вдохновлял этих рыцарей и учёных. Они бесстрашно шли на костер, не открыв палачам ни одной тайны своих наставников. Они знали, что там, на Востоке, есть гиганты духа и воли, хранители древней мудрости. Знали, что жизнь и наука учителей неизмеримо выше и труднее, чем уставы и обеты их рыцарских орденов и тайных братств. Есть свидетельства о том, как побывал в одном из гималайских центров учителей сотрудник Блаватской Индус Дамодар, молодой человек, доказавший дело на свою преданность братству. Очевидцы, члены теософского общества, вспоминали, как однажды он пропал бесследно с того места, где жил, и появился перед своими товарищами только через три дня, но таким изменившимся, что они не сразу признали его. Это был как будто другой человек. Он уходил бледным, хрупким, тонко сложенным юношей, робким и застенчивым, а когда вернулся, выглядел уже энергичным, сильным и мужественным человеком, обретшим спокойную, несломимую волю и уверенность в себе. Даже бронза его лица, как заметили его друзья, стала несколькими оттенками темнее. Дамодар рассказывал, «Мне посчастливилось быть позванным и получить разрешение посетить святой Ашрам, где я провел несколько дней в благословенном обществе нескольких Махатам Химавата и их учеников. К сожалению, в высшей степени личный характер моего посещения этих трижды благословенных мест не позволяет мне рассказывать об этом больше» достаточно и того, что место, которое мне было разрешено посетить, находится в Гималаях, а не в какой-нибудь фантастической стране вечного лета. И что я созерцал своего учителя будущий в своём физическом теле. И он был совершенно таким же, каким я видел его в первые дни моего ученичества. А самой Елене Петровне Блаватской, основательнице теософского общества, не будем приводить никаких биографических данных, никаких свидетельств её родственников, друзей, знакомых чтобы не создавать у читателя иллюзии осведомлённости о жизни этого невероятного человека нужно или приводить их все, или не брать вовсе. Её судьба могла бы послужить основой для написания захватывающего многотомного романа, но нужен настоящий писатель, способный предпринять такой труд писатель честный, искренний и непредвзятый, который не побоится поставить на карту свою репутацию, своё имя, потому что писать в наше время о ней это значит самому приобщиться к пантеону авантюристов, к которым причислены такие люди, как Кальеостра, Сен-Жермен и полковник Колкот, ближайший сподвижник Блаватской. Такая канонизация в кавычках неизбежно затронет любого, кто возьмётся восстановить честное имя этой великой женщины. По этому поводу, как автор, попрошу у читателя предварительно прощения и один-единственный раз напишу несколько срок от своего лица, вырвав повествование из общего последовательного потока событий и переместившись в наше время из века XIX в век XXI. Иногда повседневные происшествия, даже самые малые, доносят до нас суть чего-то масштабного, широкого, что происходит в настоящий момент, того, что, может быть, уже закладывает какие-то глобальные события будущего. В тот день 16 апреля 2002 года я поразился своей несведомлённости о происходящих переменах и движениях в духовной жизни общества. Я встретил старого знакомого, с которым не виделся, может быть, года 2. Он преподаёт биологию в одном из высших учебных заведений. Заговорили о мелочах, о переменах в жизни друг друга, и тут он поделился со мной одним свежим впечатлением.